Глава третья. Даниил. Парень с девушкой шли по набережной Искусственного озера и держались за руки. Просто шли и улыбались друг к другу. Периодически парень начинал что-то рассказывать своей спутнице, но быстро сбивался, и пара смеялась. Весело, задорно, не над чем-то, а просто так, наслаждаясь обществом друг друга. С неба их согревало яркое солнце. Вода в озере манила неестественной голубизной, но вряд ли окружающий пейзаж сейчас мог хоть как-то заинтересовать влюблённых. Со стороны казалось, что они сейчас растворятся друг в друге, чтобы всегда быть рядом и никогда не расставаться. "Аляпота", с удовлетворением констатировал Даниил, наблюдавший за столь романтичной картиной издалека. Подглядывать, конечно, нехорошо, но кому-то же надо процесс контролировать. Тем более парочке Данька никак не мешал. Они вообще не в курсе его присутствия. Они гуляют, он пиво пьёт. Всем хорошо. Пиво, кстати, вкусное. И очень хорошо, что находясь во сне можно мешать любые сорта без риска получить тяжёлое похмелье. Ритуал оказался неожиданно сложным и отнял у Даньки изрядное количество энергии, но сейчас, глядя на прогуливающуюся парочку, он искренне верил, что старался не зря. А после тяжких трудов вполне можно и отдохнуть, заодно наблюдая за результатами своих усилий. «Этот мир может спасти только любовь», — пафосно заявил сам себе Данька и отсалютовал небо запотевшим бокалом светлого пива. Сделав глоток, юноша замер в недоумении, прислушиваясь к своим ощущениям. Пенный напиток почему-то имел мятный вкус и сладкое послевкусие. «Необычное сочетание», — подумал Данька, а затем понял, что хочет яблочного сока. Причем не пакетированного, а домашнего из яблок, которые собирал собственными руками. Стакан светло-коричневой жидкости немедленно появился на столе, как только юноша закончил визуализировать свое желание. «Хорошо!» Подумал Данька, делая огромный глоток в меру кислого и в меру холодного напитка. Парень на набережной подхватил девушку на руки и закрутился с ней в каком-то воздушном танце. Развлекаешься? От неожиданности Даниил даже вздрогнул. Всё-таки умиротворяющая обстановка расслабила и не предполагала гостей, тем более таких. В этот раз Дрёма не пыталась продемонстрировать строгость и величественность поэтому выбрала для своего образа более чем откровенное платье. Большое декольте не скрывало, а скорее подчёркивало грудь женщины, юбка же состояла из множества широких полос, так и наравivших продемонстрировать окружающим красивые сильные ноги. Что это ты дышать перестал? рассмеялась Дрёма, заметив ошеломлённый взгляд Денила. Нравлюсь? Вы прекрасны, спору нет, вот такой вот мой ответ. С выражением продекламировал Данька, как будто стоял у доски в средней школе и отвечал домашнее задание на уроке литературы. Затем бросил дурачутся и продолжил уже абсолютно нормальным голосом. Просто в моей вселенной богини одеваются совсем по-другому. Дурак ты, Даниил Артёмович, грустно прокомментировала Дрёма. В какой такой вселенной? Ты вообще-то во сне сейчас, а это моя и только моя вселенная. Пока других конкурентов на неё не наблюдается. Ну и потом. Откуда ты знаешь, как должны одеваться богини? Кто тебе мог об этом рассказать? Ну, протянул Данька. Я предполагаю, вы же не просто девочка из соседнего дома. Вы должны быть выше этого. Выше чего? Теперь в голосе богини отчётливо слышалась грусть. Выше природы? Я вообще-то женщина. И человеческие желания выглядеть красиво мне не чужды. Или я плохо выгляжу? Да нет, что вы, поспешил успокоить Дрёма Даниил, который огромным усилием воли заставлял себя не любоваться литыми бёдрами богини. Большинство женщин могут только позавидовать такой красоте. А толку-то? Теперь уже не скрываюсь, вздохнула Дрёма. Вот скажи мне на милость, перед кем я красуюсь? Муж ему его здесь нет? А если я из захочу соблазнить обычного мужчину, то для этого даже наряд особенный не требуется. Достаточно просто пальчиком поманить. Вот мне бы её железобетонную уверенность в своей непогрешимости или исключительности, не знаю, как правильно. Впрочем, чего я хочу? Про логику спрашивать бессмысленно, подумал Даниил. Это же богиня, она уверена в своей уникальности. Пусть даже эта богиня давно утратила своё могущество, а большая часть Пантеона давно непонятно где обитает. Врождённый Пафос никуда не денется. Но «Ну не обязательно всё так просто, извреднисти буркнул Данька, ставя перед собой наполовину выпитый стакан. Бывают мужчины, которые свою любимую на богиню не променяют. С очку, кстати, не желаете? Рекомендую, очень освежает. На столе перед гостьей появился точно такой же стакан запотевшего сока. Или подобные напитки вам не по статусу, извивительно осведомился Даниил. Шампанского? Рядом со стаканом немедленно возник хрустальный бокал с искрящимся напитком. Развлекаешься? Теперь голос женщины звучал скорее утвердительно, чем вопросительно. Осмелял силу почувствовал Хамиш без повода по спине Даньки. Непроизвольно пробежали мурашки. Собственно, упрекая его в излишнем самомнении, женщина была права. Всё-таки она богиня, а он, но вот эта показная эротичность почему-то разозлила Даньку. На что был расчёт, что он пойдёт ниц и обделается от восхищения? Да не дождётесь. Ты человек, вздохнула дрёма. И при этом в её вздохе было столько грусти, как будто она искренне хотела подарить Даниилу божественную искру, зачастую это просто не в состоянии оценить последствия своих поступков. Не говоря уже о том, чтобы сделать эти поступки верными. Очень уж мудрёно говорить начали. Покачал головой Даниил. Я понял, что вы недовольны, а вот чем именно пока не разобрался. Правды ради, он предполагал, что может получить по рукам за свою шалость, но любопытство проверить ритуал оказалось сильнее возможных последствий, да и Кире помочь хотелось. Кира работала у них в части дела производителем и не переставала повторять, что решение связать свою жизнь с армией оказалось лучшим в её жизни. Стабильная работа рядом с домом, хороший коллектив и самое главное, именно здесь Кира познакомилась со своим мужем Валлерой. Эти двое прекрасно смотрелись вместе, а свадьбы и дети казались вполне естественным ходом событий. Глядя на них, хотелось верить, что какая-то часть старых книг о большой любви правдива, а браки действительно совершаются на небесах. Ничем другим объяснить такую гармонию не получалось. Кира с удовольствием демонстрировала фото смеющегося сынишки, а Валерий без стеснения делился с коллегами трудностями ночных укачиваний дочки. Даже традиционных жалоб на тёщу или свекровь от этих двоих и то не поступало, ни жизнь, а сказка. Так продолжалось ровно до тех пор, Пока Валера не уехал в командировку. Разлука больно ударила по Кире, и невооружённым взглядом было видно, как тяжело даются ей дни без мужа. Она перестала улыбаться, а под глазами залегли чёрные тени. Связи с Валерой не было больше месяца, а единственным светлым пятном на рабочем месте девушки была фотография мужа. "Ну, ладно вам, ваше божественное", улыбнулся Даниил, допивая сок. "Хороший же сон. Добрый, романтичный". Я давала тебе поручение спасать жизни, а ты вместо этого даёшь людям пустые надежды, покачала головой Дрёма. Неоправдавшиеся надежды приносят лишь боль и разочарование. Надежда не бывает пустой, опять начал злиться Даниил. Без надежды ничего не бывает. Если не верить и не надеяться, то жить вовсе не хочется. Кира верит, что её муж жив и надеется, что он скоро вернётся. Что в этом плохого? Она и без тебя верила, махнула рукой богине. Но теперь ей будет не легче, а тяжелее. Ты думаешь, ты дал ей сил? Ты расслабил её, дал возможность почувствовать, что самое страшное позади. И как теперь ей проснуться? Очень просто. Данька чувствовал, что в словах богини есть какая-то правда, но в то же время не хотел соглашаться с тем, что поступил неправильно. Нельзя жить в постоянной борьбе. Нельзя жить вечно в ожидании. Иногда людям хочется закрыть глаза и поверить в прекрасное. Мы люди, а не боги. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому мы просто верим, что всё будет хорошо, и эта вера помогает нам жить дальше. Ну-ну. Дрёма протянула руку и взяла стакан с соком. Аккуратно пригубила напиток, а затем скривилась. Кислятина. Может быть, всё-таки стоит прекратить играть в бирюльки и заняться настоящим делом? Так я не против, усмехнулся Даниил. Просто не совсем понятно, как можно выполнить ваше поручение. Мне что, ходить по улицам и спрашивать у всех подряд, кому нужна помощь? Молодец, дрёма несколько раз театрально хлопнула в ладоши. Я дала поручение. Я ещё и думать за тебя должна, как его исполнить? Ты там что, одалень травы объелся или сухоцвет? заговорённо отыскал. Э, нет. Денка потупился в очередной раз, пообещав себе, что будет внимательнее слушать рассказы бабули про всякие целебные травы. Сейчас, например, он не знал, чем отличается отлейн трава от сухоцвета и что имеет в виду богиня, перечисляя эти растения. Он даже не в курсе, растут ли вообще такие в Подмосковье. Это он молчит ещё, что до сих пор процедуру управляемого входа в сон не освоил. Бабуля материла его последними словами, говоря о том, что подобное безрассудство может привести к фатальным последствиям. Но Даниил никак не мог заставить себя отказаться от погружений в сон. Власть над неведомым пленила, заставляла торопиться, так что сейчас где-то в далёких уголках подсознания он был искренне рад выволочке от богини. Возможно, это действительно сделает его умнее. Наглый, невоспитанный, продолжала клеймить Даниила богиня, а он лишь потупился и поглядывал на женщину из-под лобья. Страха не было. Что-то подсказывало, гнев дрёмы напускной, и опасаться его в данный момент не следует. Скорее всего, богиня появилась сейчас не просто так. Если бы хотела просто поговорить или поучить жизни, то могла бы прийти гораздо раньше. Ей что-то нужно, вопрос в том, что именно. Твоё счастье, мальчик, что ты мне понравился, повела плечами дрёма так, что у Даниила непревольно заныло внизу живота. Ладно. Заканчиваем эту слезливую мелодраму. Думаю, что молодые уже успели насладиться прогулкой. Данька открыл было рот для возражения, но в этот момент багиня щёлкнула пальцами, и обстановка сразу изменилась. "Здравствуйте, приехали. Вот и понятно, зачем появилась дрёма. Запихнуть его в какую-то клаку". Он стоял в тумане. Густой белый туман, из-за которого не получалось разглядеть вообще ничего вокруг. Где он? В чистом поле или в городе. Может быть, на вершине скалы и неосторожный шаг приведёт к падению. Туман вокруг висел густыми хлопьями, казался плотным, как сладкая вата, разбухшая до невообразимых размеров. "Эй!" крикнул Данька, но туман проглотил его крик, не позволив внести хотя бы чуть-чуть ясности в происходящее. Направо или налево? Понятное дело, что это сон, чей-то чужой сон. Но вот о чём он? и кому здесь требуется помощь. Под ногами брусчатка, выложенная из больших тяжёлых камней. Данька видел такое в фильмах про старую Англию. Получается, как минимум, он не в воде и не в болоте. Скорее всего, это всё-таки город. Значит, владельца с нас следует искать в центре. Сон всегда выстраивается вокруг спящего. Это же его сон, и по сути единственное место, где каждый человек является центром мироздания. Другой вопрос, что сориентироваться в такой Патаки немножко сложновато. Данька покрутил головой по сторонам, а затем махнул рукой и побрёл в первом попавшемся направлении. Странное ощущение. Туман съедал абсолютно все звуки. Данька не слышал даже собственных шагов, и от этого реальность давила и пугала одновременно. Интересно, если сейчас появятся гончие, то Данька, наверное, даже не услышит их. Хотя с другой стороны, подручные Бога сна с супругой уже давно не появлялись. То ли сам Даниил больше не нарушал каких-то неписанных законов, то ли Дрема просто поняла, что гончие теперь ему не опасны. В любом случае, сейчас юноша вспомнил о зубастых тварях, но не испытал никакого страха. — А-а-а! — заорал Данька и подпрыгнул на месте, отчаянно пытаясь понять, что такое трется о его ногу. — Мяу! — раздалось внизу, и кое-как юноша разглядел круглое шерстяное существо с огромными глазами. — Уйди, животное! — Замахнулся Данька, но неизвестное науке существо даже не подумало испугаться. «Мяу!» К изумлению юноши этот звук не глох в тумане и разносился по окрестностям. «Пират! Пират!» Услышал Даниил слабый голос, а затем увидел, как шерстяной клубок начинает удаляться от него, перебирая своими короткими лапами. «Так, так, так», — сказал бедняк, — пробормотал юноша дурацкую присказку из детства. А затем осторожно пошёл вслед за жертвой скрещивания кота с баскетбольным мячиком. Судя по всему, теперь направление было выбрано правильно. Впереди пылали разноцветные вспышки, а голос наверняка принадлежал хозяину сна. Оставалось понять, почему у него такие странные ночные грёзы. Закончился туман внезапно. Ровный круг представлял собой площадь, которая могла находиться где угодно. Хоть в парке, хоть в центре небольшого города. В центре круга крутилась карусель с лошадями. А у ее подножия сидел пухлый мальчик, лет пятнадцати, в растянутой футболке и шортах. По кругу стояли яркие прожекторы, которые запускали в небо разноцветные лучи, заодно освещая пространство, карусель и палатку с хот-догами. «Вот те раз!» — натурально изумился Даниил. «А это что, парк аттракционов?» «Ага, меня на такие мама в детстве водила». ответил юноша, даже не удивившись появлению Даниила. Хочешь покататься? Может быть, попозже? Вежливо отказался Данька. А ты чего один? Где мама? Мама умерла, пожал плечами юноша. И папа умер. Я сирота. Сочувствую, выдохнул себя Данька. Чужое горе пускай идентичное его собственному отозвалось в душе тупой болью. Жизнь, в которой были родители, казалось ему далёкой и нереальной. Он никогда не чувствовал себя одиноким. Бабушка, Санька, потом сокурсники по институту, а здесь человек во сне может конструировать абсолютно любую реальность. Данька видел бизнес-империи, полные стадионы, но вот это карусель, пустой ларёк и что-то невообразимое, похожее на кота. Всё? Так хорошо, что ты пришёл, повернулся к нему мальчик. «Меня, кстати, Марат зовут. А тебя?» «Даниил!» — выдавил из себя юноша. «Слушай, а кто это рядом с тобой?» «Кот! Его пират зовут!» — подхватил на руки шерстяной клубок Марат. «Разве не похоже?» «Да как-то не очень!» — пожал плечами Данька. «Ты что, кота никогда не видел?» «Не видел!» — широко улыбнулся Марат. «Я же слепой с рождения! А что получилось не так? Давай исправим!» В голосе мальчика было столько энтузиазма, что оставалось только лишь восхититься. Что еще умудрилось свалиться на этого Марата? Теперь у Даньки не оставалось никаких вопросов, куда и зачем отправила его дрема. — Даниил, почему ты молчишь? Где ты? Выглядело это жутковато. Марат смотрел прямо на него, но невидящими глазами. — Я здесь, — ответил Даниил. «У тебя красивый кот, просто не совсем похожий на оригинал». «У меня дома есть кот. Он иногда позволяет себя гладить», — пояснил Марат. «Но я никогда не видел его». «И что?» «Никакой надежды. Сейчас же двадцать первый век. Медицина шагнула вперед. Может быть, можно сделать операцию?» «Зачем?» — искренне удивился Марат. «Мне здесь и так хорошо. Я же все равно скоро умру».